Ментовское подсознание. А ведь она может сейчас спокойно принести этот журнал. четко то вроде неплохая. А мысли все равно в минус направляется. Как у одного знакомого опера из 84-го. А если человек излагает ему свое алиби, это означает только то, что он ухитрился подговорить человек 20, которые его и покрывают. тогда Опер начинает упорно добиваться от всех этих людей признания в том, что они договорились. Нет, бывает, что и договариваются, и довольно часто. Но не все же подряд. Честные люди тоже есть. А когда все подряд, это означает, что у тебя появилось ментовское подсознание. А Может, конечно, я и не прав. Может, действительно, никому нельзя верить. Кивинов положил на место историю болезни, так ничего в ней и не поняв. И стал щелкать авторучкой. Вернулась заведующая. Журнал был у нее. Кивинов достал блокнот. Так, Ковалевская. Заведующая пробежала глазами по столбику фамилии. Вот, она получала мескалин. А в принципе он содержит в себе алкалоиды морфия. «Вот еще. Разрешите, я сам посмотрю». Заведующая передала журнал Кивинову. «А это фамилия больных?» «Да, в регистратуре есть карточки». «Пометьте мне карандашиком, где здесь наркотикосодержащие лекарства». Когда женщина выполнила просьбу, Кивинов переписал сведения к себе в блокнот. Закончив, он вернул журнал заведующей. Скажите, что все-таки случилось? Спросила та. Ничего не случилось. У меня еще две просьбы. Позвоните в регистратуру, чтобы мне разрешили посмотреть карточки. И вторая. А вот мой телефон. Если Малинина объявится, ну, Риточка, позвоните, пожалуйста. Мне с ней очень надо встретиться. Хорошо, позвоню. Ну и порядок. Кевинов попрощался и вышел из кабинета. Спустившись вниз, он нашел регистратуру и, переговорив с дежурной сестрой, начал доставать карточки, периодически сверяясь со своим блокнотом. А закончив, он поблагодарил медсестру и вышел из поликлиники. Глава шестая. Металлические двери больничного лифта распахнулись, и два санитара выкатили на тележке свежего покойника. «Откуда?» — спросил из холодильника третий санитар. «Из реанимации, откуда же еще?» «Сердечник. Скрытие завтра». «Сегодня будут кого-нибудь потрошить?» «Не знаю, это не мое тело. Скажут, привезем». Санитары, пододвинув тележку к столу, перекинули на него обернутое в простыню тело и, толкая перед собой тележку, вышли из холодильника. Холодильник был небольшой, рассчитанный на шесть человек и функционировал с перебоями, поэтому из-за вечного запаха разложения здесь старались надолго не задерживаться. Третий санитар сделал пару пометок в журнале, лежащем на столе тумбочки, и тоже было направился к выходу, но затем, будто вспомнив что-то, вернулся и подошел к трупу. Осторожно откинув простыню, он заглянул в раскрытый рот мертвеца. А человек этот умер лишь несколько минут назад, поэтому кроме обезвольно отвалившейся нижней челюсти, других признаков смерти пока видно не было. А в свете тусклого плафона санитар разглядел во рту покойника ряд золотых коронок. Он тут же осмотрел запястье умершего. Бирки с фамилией не было. Стало быть, регистрация умершего еще не произведена. Отлично. На одном из пальцев покойника блестела золотая печатка. Санитар аккуратно потрогал перстень. Тот сидел неплотно. Довольно улыбнувшись, санитар снял его, а быстро сунул в карман халата и оглянулся. Все тихо, и тело уже начало кочанеть.